Глава 10. Гром. Красный сапог. Мое имя Гром звучит гордо, но на самом деле оно шуточное. Когда мне его давали, народ со смеха чуть лодку не перевернул, на которой меня спасать приплыл. Я на рыбалку себе травмат купил. Васп Гром. Кроха размером с ладонь. Патроны обычная девятка. шесть штук в обойме зато почти ничего не весит у моего пистолета даже предохранителя нет стреляет само взводом забавная пукалка но при всем смешном виде вполне себе травмат если не удовлетворять свое эго большими пушками что там 9 миллиметров что там стандартные девяносто джоулей больше нельзя в нарушении всяких правил я таскал его в кармане с досланным патроном вместе с еще одной обоймой. — У меня есть друг, отмороженный на весь подсачок Карповик. Он мне подставку под удочку подарил фирменную. Стальная, тяжелая. Таскать неудобно. Зато хорошо вкручивается. Он мне все говорил. Вот будет сазаний паровоз или пеленгас долбанет. Китайский алюминий в дугу гнется. А это выручать будет. И по голове дать можно. Вот и она меня тоже выручила. Я этой палкой и травматом отмахался. Думал, на арки, опущенные, под кайфом, с притона сбежали. Целая толпа была. Еле вырвался и на островок переплыл. Речка у нас широкая и полноводная, а еще и весна. Плавать холодно, но пришлось. Прямо напротив меня длинный и узкий остров. Такие тут не редкость. Метров сорок ширины и километр длины Так с палкой и пистолетом переплыл. На одну сторону пробежал, на другую. Везде одно и то же. Для Стикса обычная тема, но я-то не понимал, что происходит. Тех, кто не решился прыгать и плыть, уже в куски порвали. Решил отсидеться и помощи подождать. Через час лодка с вооруженными бойцами подплыла. Они думали, твари Рейди разогнали. выстрелы то пистолетные но странные как увидели мою пушку которая на ладони умещается со смеха попадали громом и окрестили в честь моей смешной артиллерии и изрядного боезапаса в две обоймы по шесть патронов мой крестный тогда говорил мол если ты рыболовной палкой и этим пикалем отмахался то и дальше у тебя все будет хорошо так оно и было До этого путешествия. Огромная тварь, похожая на гибкий толстый шланг, неслась на наш пикап. Шесть пар лап, расположенных спереди, завершались наростами наподобие совковых лопат, а задняя часть держалась на десятке другом ног, обросших иглами и разбросанных по брюху, как попало. Три лапы имели много суставов и могли обхватить тушу дважды. они крепились с одного бока а голова или что то похожее росла сзади и выгнув шею смотрела сотни глаз еще пара недоразвитых голов росли по телу, а удлинение вроде хвоста имело гигантский шип на конце это был скреббер он появился из ниоткуда и двигался к нам постепенно ускоряясь зараженные на которых мы натолкнулись Бросили нас и побежали во все стороны. Я развернул ствол и нажал на спуск. Пули били в наросты на шкуре и рикошетили, уходили в стороны, совсем не мешая огромной твари. Последний раз клацнул мой КПВТ, и завершающий ленту патрон отправился к телу гиганта. Последняя надежда с вольфрамовым сердечником щелкнула обраговые пластины и ушла в сторону. надежно вбивая последний гвоздь в крышу нашего гроба. Огромная пасть, открывшаяся просто так, из перелома секции панциря, обнажила прямоугольное как у дерева перерабатывающего станка, резцы. В лицо пахнуло запахом свежеиспеченного печенья, миндаля и вяленой рыбы. Никакой сладковатой трупной вони или смрадогниения. Мой нос уловил запах за то мгновение, когда тварь замерла. Дрогнула всей тушей и бросилась бежать. Она рванула от нас с невообразимой скоростью. А мимо пронесся мужичок. Он орал, рычал, шипел и выкрикивал какие-то слова, похожие на всех языках одновременно. В руках странный человек держал саблю, больше похожую на столовый нож, по лезвию которой горел огонь. делая огромные многометровые прыжки он ухитрялся бежать быстрее скребера а скребер убегал от него мужик развил невообразимую скорость и догонял убегающую тварь он был обут в один красный сапог одет в совершенно дурацкие штаны и широкую рубаху бесстрашно прыгнул на чудовище по пути ударив рукой по лапе рассек своим горящим кухонным ножом значительную прореху в шкуре Ухитрился ударить ногой, боднуть лбом, укусить, а затем запрыгнул внутрь, разорвав себе проход в теле саблей и руками. Огромный фонтан-кишок брызнул во все стороны. Тварь разорвала пополам, а среди этого метался отблеск огненного кухонного ножа-переростка, утопая в истерзанных внутренностях. Страшный дядька пробил дыру и залез внутрь тела мечущегося в агонии монстра, а затем расчленил его пополам. С чудовищной скоростью двигался отблеск пылающего лезвия. Огромные лапы били по мужику, пытаясь избавиться от агрессивного существа, но создавалось такое ощущение, что все это его не касалось, и он жил своей жизнью в другом мире. Массивные когти и лапы, способные разорвать танк, не причиняли ему никакого беспокойства, и совсем не мешали раздирать половину скребера на крохотные куски размером с носовой платок. Лапы твари словно стучали в бетонную стену и не имели к происходящему никакого отношения. Вторая оторванная половина пыталась уползти и спастись бегством. Всюду бежали зараженные. Они очень боялись, и, похоже, им было страшно везде. А они во все стороны, не разбирая дороги. Я не думал, что их тут так много. Они были в ужасе, и им было все равно, куда бежать. Когда этот мужичок раздирал скреббера, было страшно. Было очень-очень страшно. Я уже успел попрощаться с жизнью, и все, что я делал, было чисто на злобе. Хотелось причинить гадостей по максимуму перед тем, как тебя сожрут, и разорвут в клочья кишки. Сейчас от одних звуков, несущихся с места, где раздирали тварь, пронимало до костей и нервно трясло изнутри. В эти секунды мы родились третий раз. Первый — в том мире, второй — после того, как получили счастливые билет иммунного, а третий — со странным охотником на скреберов бегающим в одном красном сапоге. Мимо нас галопом бежали крупные зараженные. Похоже, происходящее их испугало не меньше нас. Я вжался в пулемет. Рядом со мной, схватившись мертвой хваткой за автомат, стоял дятел, а на дне кузова пикапа стонал туз с разодранным животом и изломанной грудной клеткой. Ребра торчали острыми осколками из порванной выцветшей майки, которую он застирал до дыр. Штопал, ну, прямо носил. когда мы здесь встретили такое количество зараженных, наши шансы на выживание стали больше похожи на миллионные доли процента, а когда появился скрибер они уже перестали измеряться математикой, столь ничтожны оказались. После того, как мы отстреляли все крупнокалиберные патроны, а трубы гранатометов остались пусты, как и обоймы из боекомплекта моих напарников, то поверить в наличие шансов было невозможно. Все, что сейчас происходило, было чудом далеко за гранью математики, логики и разума. Дятел тоже боялся, но пытался держаться, крепко сжимая автомат, хотя его трясло, а штаны были мокрыми. Это все мелочи. Мокрые штаны — дело обычное, и если все завершается только мокрыми штанами... а не выпущенными кишками, то на такую ерунду и внимания никто не обращает. Все, кто думает иначе, воображая себя крутым спецназовцем с квадратным подбородком, обычно дольше первого рейда не живут. Тузу было плохо. Похоже, пришел конец и ему, и его майке. За эту майку он свое имя и получил от нескольких уголовников, которые его нашли. Сидельцы, с которых почти год сходили на колки, никакой другой ассоциации не видели. Яркая майка с зеленым прямоугольником, имеющим по диагонали два квадрата на краях и один большой квадрат посередине, развернутых под углом 45 градусов, вызывали ассоциацию не печатной платы с новейшим чипом, а именно игральной карты. «Мой товарищ первое время злился!» показывая на майке микросхемы и пытаясь всех убедить, что это чудо электроники, требующее уважения. Уголовники криво лыбились и отвечали, что они и не спорят. И если он хочет этого туза считать платой, так никто не против, это его право. Я перевел взгляд на Дятла. Он очень серьезный охотник и человек с железной психикой, а сейчас его трясло. наверное И меня будет трясти, я просто это еще не понял. Немного загибая в сторону, на нас побежал здоровенный Топтун, грозя перевернуть наш пикап. Перед ним вырос силуэт рыцаря в полтора человеческих роста, закованного в броню. Верхом двусторонней секиры он поймал Топтуна за то место, где у монстра должна быть шея между телом и пастью». чуть подкинул и, совершенно без замаха, отрубил башку своим оружием. Мимо попытался пробежать еще один топтун и несколько мелких тварей. Черный рыцарь разрубил всех в одно движение, начертив в воздухе кровавую дугу, идущую за лезвием топора, словно в японском мультике. Если у пары бегунов срез пришелся посередине груди и они тряпками повалились на землю, то у их более крупного товарища отсекло верхнюю половину тела, которое попыталась сбежать, пользуясь руками. Беглеца догнал еще один рыцарь, появившийся рядом с первым и наступивший полутоптуну ногой на голову и вдавившим споровый мешок внутри черепа. Рыцарь был точной копией первого. Тоже в полтора человеческих роста и тоже был одет в черный латный доспех с глухим шлемом они действовали как одно целое синхронизируя каждое движение до миллисекунды неразвитых зараженных хватали за головы и встряхивали ломая шеи вставили подножки наступая латными башмаками на головы и вдавливая споровые мешки в черепа иногда просто хлопали ладонями закованными в сталь по споровым мешкам на затылке. Справа от нас очень недобро заурчали. Переборов свой страх, около пикапа остановился здоровенный Руббер. Я выхватил свой пистолет. Мой напарник направил автомат. Огромная тварь была от нас в нескольких шагах. Без крупного калибра вопрос был только в том, насколько больно мы ему сделаем перед тем, как он нас убьет. Три стрелы почти одновременно воткнулись в башку Рубера. Две в глаза и одна в раскрытую пасть. Зараженный обмяк и плюхнулся мордой об землю, сломав стрелы и еще больше загоняя обломки древка в голову. Со стороны затылка торчали три наконечника, которые пробили споровый мешок изнутри. К пикапу подпрыгнула девушка. Она не ходила, она все время двигалась в припрыжку. На ней были легкие берцы. Много украшений с бросскими камнями, руки и ноги оказались разрисованы яркими красками. На рисунках изображены драконы, бабочки и цветочки в совершенно непредсказуемых сочетаниях. Одета она была в почти прозрачное и дико короткое платье, а голову покрывала щетинка в несколько миллиметров светлых волос. которые практически не были видны в лучах солнца. Голову украшали лопоухие уши. Когда она поворачивалась и солнце светило сзади, то уши просвечивали и притягивали взгляд. Вот эта природа наделила девчонку. На почти лысой голове уши смотрелись еще больше. Надо на них меньше пялиться. Нас вроде как спасают, Для чего, пока непонятно, но как-то неудобно. Лопоуха создание держало в руке лук, за спиной два колчана стрел, повешенных крест-накрест, и на поясе был нож. Никакого огнестрела у нее не было. Она с ожилением покачала головой и вздохнула, глядя на поломанные стрелы, повернулась к нам и представилась. «Привет. Я Эль Маринель, ушастая». тем временем мужичок продолжал рвать тварь. Разодрав заднюю половину твари до крохотных лоскутков, он перебрался к передней, которая пыталась по-тихому удрать. Шансов у нее не было. Всю округу оглашали нечеловеческие вопли, переходящие в ультразвук, а потом спускающиеся до самых низов, от которых дрожат внутренности. Через секунду они опять поднимались на писк за гранью слышимости, От этих звуков трясло все вокруг, внутренности скручивало в приступе ужаса, а зубы сводило, как под сверлом стоматолога. Злой дядька ругался на непонятных языках, шипел, кричал, скрипел. скрибер бил его лапами, пытался хоть как-то избавиться от этого назойливого мелкого убийцы, но это по-прежнему совершенно не приносило никаких результатов. Создавалось такое впечатление, что мужик просто не замечал, что его бьют. Двигался обладатель красного сапога тоже не по-человечески. Он то оббегал, тварь, разрывая дистанцию, то прыгал обратно, используя в драке помимо своего большого ножа все части тела, кусаясь, ударяя руками и ногами и пытаясь боднуть головой. Зараженные продолжали бежать с нескрываемым ужасом. Девушка влезла к нам в пикап и совершенно не обращая внимания на нас, вытащила из колчана еще одну стрелу, наложила на лук и в выжидающей позе охотника стала внимательно наблюдать за происходящим. Скребера разрывали голыми руками на носовые платочки. Два рыцаря, поглядывая в сторону самого главного действия, не забывали перехватывать то одного зараженного, то другого. Похоже, им вообще было безразницы. какого размера будет жертва. Тем, кто покрупнее, подрубали лапы и добивали ударами кулаков по споровым мешкам. А мелочь хватали за головы и ломали шеи. Некоторых шустриков сбивали с ног, наступая башмаками на голову, раздавливая споровый мешок, а порой и весь череп. Рыцари это делали настолько обыденно, как будто они этим всю жизнь каждый день занимались. Задний бампер наклянился, Мы с дятлом дернулись. К нам в кузов залезал поп. Настоящий поп. В рясе, с крестом, с бородой и стриженный под ноль. Под рясой угадывался бронежилет, надетый поверх длинной кольчуги. Безостенчиво, распихав нас и девушку, он внимательно посмотрел на происходящее. «Да». «Согласен. Добрая, милая, крестная сегодня в ударе. Всегда хотел посмотреть, а то все рассказывают да рассказывают, не оборачиваясь на нас, говорил батюшка. Это он еще долго будет занят. Пока полностью жизни в скребере не останется, не отпустит. будет пока до последней клеточки не сдохнет. Дело редкое. Большая у меня сегодня удача. Посмотреть, как оно бывает. Священник поправил висящий на шее автомат Калашникова с драным прикладом и толстым стволом из серого металла. У него еще была кобура с пистолетом и здоровая стальная дубина вроде булавы. Внимательно наблюдая за происходящим, он теребил бороду. В кузове с выпущенными кишками и разломанной грудной клеткой стонал туз. Поп обернулся к лучнице. «Эй, эльфийка! Чего стоишь? А ну, дуй за сестрой Асей! Не видишь, люди умирают. И еще насмотришься!» Девушка кивнула. посмотрела на нас и улыбнулась. Затем ушастое создание легко выпрыгнуло из пикапа и унеслось куда-то в припрыжку. Поп обернулся к нам. «Можете меня звать? Батюшка Айбулит. Кто вы такие будете? И чего сюда забрались?» Я решил сразу все рассказать. «Нас спасли, и наверняка эти чудики...» которые скреберы разрывают, могут так спросить, что лучше самому все рассказать. Я наплевал на все законы Стикса о хитротайнах и недоговаривании. Я сказал, мы за заначкой идем. Много чего припрятано. Это мой крестный, когда умирал, все рассказал. И много припрятано. Того стоило? поинтересовался батюшка. Я покачал головой. «Нет, конечно, не стоило. Мы рассчитывали, что все будет по-тихому. Тут всегда так было. И двигатель у нас специальный, и вооружение мы взяли хорошие, и умение есть, которые нас прикрывают от зараженных. Сильных тут быть не должно. Кластеры глухие, жрать нечего. Может, пара оседлых будет, но крупняка точно не должно было быть». Тем более скребера. — Да, согласен. — У нас тоже информация, что тут никого. Поменялось тут что-то. Мой крестный БТР припрятал. Поломанный, но детали мы с собой прихватили. Думали запустить. БК есть, стволы, взрывчатки немного, патроны с избытком. Поп махнул рукой. «Ладно, мирское. не Неинтересно. Немного подлечим, и можете топать за своим броневиком. Оружие у нас особенное. Поделиться многим не сможем. Патронов совсем мало взяли. Можете с нами пойти. Только нам туда». Это было в другую сторону? Но мы с дятлом сразу закивали в знак согласия. Если только эти странные чудики не пошутили, то нас не только спасли, но еще и брались довести до безопасного места и совсем не интересовались конкретно, где у нас и что припрятано. Я озвучил. За Мирским мы тоже потом сходим. Мы с вами, если возьмете, конечно. Через несколько минут вернулась ушастая девушка. Она скакала к пикапу, а за ней шла взрослая женщина в военных берцах и русском старинном сарафане, подпоясанном армейским поясом с кобурой. За женщинами шло нечто, отдаленно напоминавшее собаку, и ростом хорошо за полтора метра в холке. Массивные металлические плиты закрывали тело, А их покрывал слой элементов динамической защиты. В огромной пасти виднелись клыки, защищенные металлом, и такими же покрытыми металлом были когти. Недобрый взгляд животины скользнул по нам, и монстр вильнул хвостом, закованным в защиту из толстых колец. На него была навьючено целая куча мешков и рюкзаков, а в зубах Гордо подняв морду, он тащил красный сапог. Это очевидно. Был сапог того мужичка, который сейчас добивал скреббера. Женщина запрыгнула в кузов, подошла к раненому, осмотрела раны и вернулась к бронированной собаке. Или что это у них такое, но больше всего было похоже на собаку. Дама сняла небольшую сумку и вернулась обратно. В руках у нее был настоящий докторский саквояж, как показывают в кино или мультиках. Она достала оттуда сверток, на котором было множество кармашков с хирургическими инструментами. Тут были и скальпели, и зажимы, и даже небольшая пила в виде тросика из нержавеющей стали с зубцами. Около туза положили несколько коробок со шприцами, бинтами и прочими медицинскими штуковинами. В руках у женщины появился небольшой, похожий на пистолет, шприц, которым она, прижимая к коже раненого раструб ствола, обстреляла раны, затем перезарядила ампулу и, сменив пятак из нержавейки на длинную иглу, сделала еще несколько уколов. После этого женщина достала фляжку и пролила из нее раны мутной жидкостью. «Я это...» Мессиваранами называю, потому что других названий не знаю. На самом деле, вся передняя часть товарища была в виде сплошной каши, и если бы не укол спека, то он был бы уже мертв. Женщина в старинном сарафане и армейских берцах коснулась руками ран и начала их собирать. Это именно так и выглядело. Кусочки костей срастались на глазах. Острые крошки, кусочки грязи, клочки органов и лоскутки, плоти и кожи она вытирала с рук салфеткой. Затем взяла скальпель и, разрезав штанину, срезала несколько полосок кожи и ими что-то обмотала в распоротой брюшине. Подняла голову и прокомментировала. «Это его плоть. Я органы фиксирую. Очень много повреждений». потом внутри рассосется. Если обычными нитками делать, то прежде чем раны затянет, их организм отторгнет. Это такая проблема в стиксе?» И она вернулась к своему занятию. На ее руках кровь запеклась. Видно было, как рваные куски мяса срастаются, схватываются и превращаются в знакомые на вид мышцы и кости. Внутренние органы в руках женщины снова становились гладкими, а не в форме порванной тряпки. При этом она страшно материлась, как на больного, так и на все, что попадалось ей под руку. На наших глазах происходило невероятное чудо. Если ее компания была странная снаружи, то женщина была иная изнутри. Я слышал про невероятно сильных знахарей, но то, что она делала... было за пределами любых брехливых рассказов. О таких, как она, с придыханием и сказочной интонацией рассказывали друг другу рейдеры. Всегда хочется иметь под рукой знахаря, который может засунуть тебе обратно кишки, собрать раздробленную грудину, легкими щелчками пальцев срастить порванные в лоскуты кожу, а затем отматюкать и пообещать, что через несколько дней ты сможешь встать. При самом лучшем раскладе, даже если бы мы прямо сейчас оказались у нас на Остабе, то туз бы пролежал несколько месяцев, обколотый спеком и в гипсе, пока будут срастаться внутренние органы и кости. Мы и не собирались лечить. Просто обкололи тем, что было. Потому что очень сильно не хотели добивать своего товарища. Знаете, есть такая женщина. Обычно ее зовут Надежда. При любых обстоятельствах она ухитряется умирать последней, когда все остальные уже умерли или разошлись по своим делам. — Сестра Ася, как болезный! — Ходить когда будет? — спросил батюшка Эболит. — Думаю, дней через пять, — ответила женщина. — Охренеть! Эти чудики спрашивают, не будет ли Туз жить. А когда он будет ходить, так вот как тебя зовут, та загадочная надежда, умирающая последней, но иногда приходящая, засовывающая кишки обратно и соединяющая раздробленные кости. Тебя зовут Сестра Ася. Зараженные кончились. Они либо разбежались, либо их передушили два рыцаря. Приличное количество тварей пристрелила лысая лучница, разрисованная всеми цветами радуги. Она все время говорила, улыбалась, строила глазки и, походя стреляла, почти не целясь. Да она совсем не смотрела, куда стреляет. Просто в одно мгновение стрела оказывалась на тетиве, щелкал лук, и тварь летела кубарем через башку или заваливалась на бок, а в глазу или открытой пасти торчали стрелы в голове эль маринель наверное находилось два мозга один был предназначен для щебеталок, говорилок улыбашек и рассказывания милых историй первый мозг растягивал улыбку до ушей и говорил это батюшка иболит он всегда занятый а это сестра ася она лечит но все время ругается а это настя леня они муж и жена у них ребенок «Девочка. Ее голодная Настенька зовут». Тем временем второй, злобный и суровый мозг, демонтированный с боевой машины и установленный в череп этой милой девчонки, успевал внимательно следить за окружающим, выбирать цели и неуловимым движением поражать их с невероятной точностью. «Стрелы Эль-Маринель имели невероятную пробивную мощь. Я бы, наверное, поставил на них». а не на свой КПВТ. Девушка радостно запрыгала. «Добрая милая крестная, ой-ой, смотрите, он возвращается! Скребера придушил! Сходим, посмотрим!» Занятые лечением, мы пропустили момент, когда мужичок перестал рычать, распрямился, внимательно осмотрел, что происходит вокруг, и в одном сапоге, ругаясь на простом русском, направился к нам. Он вытирал глаза от липкой гадости, аккуратно на вытянутой руке держа полыхающую огнем саблю или даже скорее большой тесак. Рыцари, неспешно топая между трупами, методично собирали трофеи. С разделкой они не заморачивались, а просто отрывали споровый мешок руками и швыряли в небольшие оранжевые брезентовые ведерки, какие часто берут на рыбалку. Дядька в одном сапоге подошел к нам. Рядом с ним радостно прыгало бронированное чудовище, всем своим видом предлагая взять принесенную пару к сапогу. «Татошка, фу! Да подожди ты! Дай отмоюсь хоть один сапог, пусть чистым будет! Батюшка и болит. Пока палаш горит. Хочу нам бронепластин нарезать. Говорят, они раза в три легче и раз в пять прочнее обычных стальных». В прошлые разы как-то не удавалось. Все думал попробовать. Можем Эль-Маринель бронеплатиться сообразить. А то нашей ушастой явно поддувает. Затем дядька обернулся к нам. Эй, пацаны, хватит кишками раскидываться. Вам сейчас тоже чего-нибудь с бацеем. Я вроде несколько крупных кусков видел. Кстати, говорят, оно еще запах специальный дает. Зараженных отгоняет. а то я слышал, вы вонючку себе кислую на голову льете». Поп вылез из кузова и протопал к трупу скребера вместе с этим странным дядькой, перемазанным липкой гадостью и очень аккуратно держащим свою странную саблю на вытянутой руке. За ними ушел один из рыцарей, а затем, перескочив через борт, кузова упрыгала лучница. Через некоторое время странная компания вернулась, все были перемазаны липкой гадостью, но довольны поисками. Они тащили груду кусков, похожих на сросшийся с кожей хитин рака. Черный рыцарь швырнул куски на землю, отправился к сестре Асе и вручил ей споровый мешок. Споровый мешок скребера был огромен. Великан надрубил его секирой, разломав словно тыкву. Я краем глаза следил, как женщина перебирала содержимое, вытаскивая белые жемчужины и... куски янтаря никогда раньше даже не видел ни того ни другого нас позвали я подошел к груди кусков вблизи похожих на оожованные объедки полувареного рака которого изрядно погрызли перед тем как выбросить в мусорник мужичок выбирал объедки поровнее и покрупнее и словно художник вырезал куски нужного размера посмотрел на меня прикинул экспозицию и приступил к нарезанию кусков. Он наваял довольно приличную кучу и, выбрав хорошую охапку, отдал ее мне со словами. «Примерь! Должны вместо штатных ваши бронежилеты встать. Если что, сами там!» Палаш уже почти потух. что то я поздно сообразил!» Я взял в руки нарезанные куски брони твари. Они были необычайно легкими. я слышал об этом под очень большим секретом от очень серьезных людей несмотря на то что упоминать скребера является крайне плохой приметой многие действительно выдающиеся рейтерры трейсеры и даже стронги с удовольствием платили колоссальные суммы за подобные штуки броня из этих представителей стикса превосходила керамические пластины бронежилетов самых высоких классов была в разы легче и Самое главное — имело свой запах. Если поблизости нет другого скрэббера, а развитые зараженные тебя не видят глазами, чтобы понять, что их обманывают, то они стараются уходить подальше. Из двух запахов — иммунного и не называемого почти всегда выбирают тот, который пострашнее. На неразвитых это не действует, они слишком тупые. Но крупные уходят. а ведь именно они самые опасные. Странные чудики дарили целое сокровище. Мужичок на глаз прикинул пластины к моему бронежилету и накидал что-то вроде рыцарских доспехов на лучницу, укладывая куски на траву. Плевать, если что-то мне не подходит. Я потом сделаю, обошью кевларовой тканью, можно алмазной фрезой на станке подрезать, если, конечно, доживу. Все время не покидало ощущение, что этот самый дядька... в одном сапоге. Развернется и отрубит голову или руки со словами «Шутка! Милые вы и правда думали, что вам броню от скрайбера дарить будут». Но ничего не происходило. Я по-прежнему держал куски, и забирать у меня их никто и не думал. Поп и мужик морщили лбы, прикидывая, где еще подрезать, чтобы размер соответствовал их лучнице. Эль-Маринель, услышав, что ее и вправду собрались приодеть, презрительно фыркнула, задрала носик и ускакала подальше в сторону леса, где еще мелькало несколько мечущихся в ужасе зараженных. Все это время пес прыгал вокруг занятых своими делами людей и пытался хоть кому-нибудь вручить красный сапог, который до сих пор держал в зубах.